Однако этого не могло быть. Фильм вышло из американской фабрики. И съёмка различных её сцен была произведена, судя по характеру улиц в Нью-Йорке, следовательно, тамошняя бутафория пользовалась предметами местными. Я же не выезжал из Аламбо лет 5 и никогда не был в Америке. Следовательно, мнимое воспоминание Было не более, как эффектом случайного происхождения. И тем не менее, этот автомобиль с этим шофёром я видел. Когда нами овладевает уверенность в чём-нибудь, хотя бы мало или совсем необоснованная, бороться с ней так же трудно, как птице, севшей на вымозанные клеем листья. Каждое движение прочь ловит и связывает её крылья новой помехой таковы фантомы ревности или преследования болезни всего, что так или иначе угрожает самые разумные усилия приводят здесь к новым доказательствам возникающим из пустоты уверенность того рода какой я проникся в кинематографии не имела ничего пугающего или неприятного если не считать моего отвращения к автомобилю. Но я досиживал сеанс со странным чувством начала некоего события, ткущего уже невидимую паутину свою. Я не касаюсь персонажей той хищной и дрянной пьесы, которая держала на привязи жалкое воображение зрителей чрезмерными прыжками и сатанинскими преступлениями, очевидно смакуемыми и известного роды публикой, выносящей оттуда азарт и идеал свой. Но автомобиль SS 777 я прослеживал каждый раз чрезвычайно внимательно, волнуясь при каждом его появлении. Их было 6 или 7. Наконец Он выкатился с холма издали серым наростом среди живописных картин дороги и начал валиться по её склону на зрителя, увеличиваясь и приближаясь к натуральной величине. Он мчался на меня. Одном мгновении края полотна были ещё частью пейзажа, затем всё вспыхнуло тьмой, оскалившей два наносящиеся фонаря. И призрак исчез. Лишь тень, воображённое продолжение движения, рыскнула над головой безшумной дрожью сумерек, и вновь вспыхнул пейзаж. Более мне нечего было делать в кинематографии. К моим соображениям относительно автомобиля прибавилась ещё одна черта. Может быть, верное указание одно из тех, которым мы бываем обязаны так называемой случайности. Это соображение я пока не развёртывал, оставляя будущему придать ему силу, если понадобится действие, но холод великого подозрения уже охватил меня. Поддавшись необъяснимому толчку, словно на меня пристально обернулся кто-то. я прочел оршинные буквы ярко озаренного плаката, украшавшего вход в театр. Название гласило «Серый автомобиль. Мировая драма в шесть тысяч метров. Лучший боевик сезона. Масса трюков».